Глава 9. Казимир Сенко обожал Надежду. Верный своему имени, город оставался бастионом свободы под тенью имперского гнета. Пока что он прятал свое истинное лицо за маской ничтожности, но вскоре это изменится. На подъезде к городским предместьям ему навстречу рванул громадный грузовик, меся колесами дорожную грязь. Кузов машины был укреплён стальными панелями, а из проходческого щита спереди выступали тяжёлые циркулярные пилы, собранные вертикальными рядами. "Такие мощные штуковины способны прогрызть скалу", рассудил Казимир. На торчащей из кузова грузовика, в руке была установлена массивная лазерная пушка, незнакомая Сентке. Летиц решил, что она предназначена скорее для промышленных работ, нежели для боя, как и сам грузовик. Но глупо было бы сомневаться в убойной силе оружия. «Назови себя. Потребовал голос из вокса, и ствол лазера повернулся в сторону часового лейтенанта, шагающий по спирали. Ответил Казимир. Пароль восставшая истина. Добро пожаловать, брат. Грузовик пристроился рядом с шагоходом Сенки, Бритни Неофит за серворукой рукой отсалютовал ему символом спирали. Священный знак также был грубо намалёван на корпусе машины, причем в незнакомой казимиру манере. Линии выглядели неровными, спираль словно бы ощетинилась гребнями. Он оказался совсем не похож на тот изящный символ, что ксифаули вытатуировало между лопаток лейтенанта, больше напоминает шипастого червя. Сенко отбросил, вцепившийся в него ужас Разумеется, секта отправится на войну под стягом более грозного вида, оставив священную спираль незапятнанной. Близок час расплаты, проmurлы клон часовому. Надежды бойца полностью оправдались, когда он достиг площади Открытой ладони, где была назначена встреча. Мощные прожекторы освещали плазу, и в их свете Казимир увидел, что она стала местом сбора для целой армии. По периметру были припаркованы еще три бронированных грузовика, а также несколько багги, на капотах которых установили оружие. От машин разносилась музыка, сотрясавшая воздух неровным биением запутанного животного ритма. Множество горожан в серой спецодежде сновали между машинами, разнося канистры с топливом и ящики с боеприпасами под присмотром безволосых и гладкокожих культистов неофитов. Эти создания носили прорезиненные защитные комбинезоны, украшенные изображением спирального змея, и некоторые укрепили облачение фрагментами брони. Все были вооружены, как правило, автоганами, но Сенко то и дело замечал более серьёзное оружие: лазвинтовки, дробовики, огнемёты и даже плазмомет. Двое культистов тащили массивную пушку с коническим носом. Газимер не опознал установку, но заподозрил, что, как и грузовики, она использовалась для нужд Прометеевой индустрии искупления. Всё станет оружием в руках праведных, говорила ему Ксефаул. Ничто не пропадёт зря. Аколиты спирального огня, облачённые в белые рясы, открыто разгуливали среди толпы, откинутые капюшоны уже не скрывали фиолетовую кожу и вытянутые костяные гребни на черепах. Они передвигались короткими прыжками, будто бы выслеживая невидимую жертву. Большинство могло похвастаться искажёнными, покрытыми хитином руками в дополнении к обычным двум, а их выступающие вперёд челюсти были полны клыков. Эти создания являлись гибридами, и их родство с дикими четверорукими монстрами порой становилось для Сенки слишком уж очевидным. Они воистину благословлены спиралью объяснила Ксефаули, когда Казимир впервые встретился с одним из окалитов. Их набирают из первой и второй парадигм братства, они герои, рождённые для священной войны, почитая их ибо спираль сильна в их крови. Но, несмотря на её уверение, эти существа беспокоили Сенку. В них чувствовалась едва сдерживаемая жестокость, от которой его бакенбарды вставали дыбом. Касимир понимал, что Акалит его братья, но всякий раз, когда они смотрели на литийца, тот чувствовал их ледяной голод и ощущал себя их жертвой. Четыре гибрида встретили бойца, когда он выбрался из часового. Их лидер носил нагрудник Васага, на чёрной стали окрашенный в зловещий пурпур был вычеканен герб спирального змея. Третья лапа Акалита оканчивалась когтем, похожим на лезвие косы. Но в его руках корчилась еще и шипастая месистая плеть, что будто бы жила собственной жизнью. "Брат", хрипло проговорил их лидер. Его длинный язык скользил меж клыков. "Я, Яугай, знаменщик бригады спирального огня, примас ожидает тебя". "Примас?" переспросил Сенко, пытаясь скрыть тревогу. Ты знал его как Хрисаор, но вознесение нашего повелителя наконец совершилось!» Страх Казимир усилился. До этого он лишь однажды встречал таинственного военачальника культа, но этого ему хватило на всю жизнь. Тот неустанно расспрашивал Сенку о возможностях полка, непрерывно сверлил взглядом, а голос его сочился угрозой. Говорить с ним было всё равно что пробираться через лабиринт лезвий. Ксефаули. Лейтенант вновь и вновь мысленно повторял её имя, словно мантру для самоуспокоения, пока акалиты вели его к палатке в центре площади. Казимир едва не споткнулся, увидев водружённый перед ней штандарт. Это была колышущаяся полоска бархата, которая превышала высотой рост человека. Чтобы полотно не сорвалось, его закрепили серебряными шипами. Стяг украшал вышитый золотом спиральный змей на тёмно-фиолетовом поле. С кромки ткани свисали острые завитки обсидиана. Венчал флаг вытянутый грибнистый череп, инкрустированный аметистами. В целом, знамя ощущалось невероятно чуждым. Священный стандарт спирального змея. С гордостью произнёс я Угай. "Мне выпадет честь нести его в этой священной войне". Он ввёл ошеломлённого пилота часового в палатку. Примас Харисаор стоял за раскладным столом, за стольным картой, в которой Сенка тут же узнал план кладовки. Как никак большинство деталей там появились благодаря нему. Военачальник сменил рясу на кожаную шинель с широким, расшитым золотом воротником, что поднимался к затылку безволосой головы. Под распахнутым плащом виднелась кераса, как будто созданная из сросшихся костей. Человеческие руки Примаса были сложены на груди. Но многосуставная третья беспрестанно дёргалась и вспарывала воздух когтями трёхпалой лапы. Он даже хуже окалитов, с мгновенным ужасом подумал Казимир. Военачальник оторвал взгляд от карты, будто почуяв его страх. Лицо Хрисаора напоминало звериную морду, но было в нём и некое жуткое достоинство что возвышало Примаса над другими гибридами в точности как космодесантников над простыми смертными. Шагающий по спирали поприветствовал он Сенку шипящим, но глубоким голосом. Ты принёс щит. Да, мой повелитель. Лейтенант передал ему ранец, полученный от Тразгу. Примас улыбнулся. Зрелище было чудовищным и чудесным в его глаза, как у Ксифаули», — осознал летеец, как же он раньше этого не замечал. Под этим непреклонным властным взглядом сомнения Казимира испарились. Нам многое нужно обсудить, брат, произнёс свой начальник. Жду ваших приказаний, мой примас. Спускаясь в святилище повелителя, Ксефаули распевала за упокойную умершему предшественнику. Это был знак уважения, но при этом песня была полностью лишена каких-либо чувств, ибо Жарица не умела скорбеть и даже не могла гордиться собственным вознесением. Веронус требовал от неё изучать эмоции, терзающие посторонних, но Ксифаули никогда не видела в этом нужды. Весь её опыт подтверждал, что чужаками до смешного легко управлять при помощи их пороков, и она никогда не разделяла любопытство прежнего магуса. Возможно, к старости Верун ус понемногу утратил чистоту суждений, решила ожерелиться. Спустившись по лестницам, Ксефаули оказалась в коническом вестибюле святилища. Она подождала, пока затаившийся у кривых стен страж покоев развернется к ней. Нескладная, покрытая хитином туша нависла над жрицей. Охранник вопросительно склонил голову на бок. Его ярко-синий панцирь был расписан золотыми спиралями с хищными, угловатыми линиями, что соответствовало аспекту войны. Как внутри, так и снаружи, произнесла нараспев Ксефаули, склонив голову перед древним апостолом. Терзающий охотник был последним из чистокровных, что охотились вместе со спиральным отцом в первые дни. Он потерял обе левые руки во время очищения аббатства Сороритус. Но ни один чистокровный из более поздних циклов не мог сравниться с ним в проворстве или же хитрости. В иерархии культа создание уступало лишь спиральному атцу. "Хартиже, мой трудовой манус", беззвучно прошептал голос из провала в центре покоев. "Настало время пожирания. Я поделюсь с тобой моими знаниями". Ксифаули закрыла глаза, как того требовал ритуал, и шагнула в яму. Замедлив падение напряжением воли, она спустилась в затопленную пещеру внизу. Традиции спиральной зари запрещали входить в святилище кому-либо, кроме кругового магуса. Так что ксифаули предстояло впервые увидеть своего четверорукого бога. Затянувшийся бег сквозь И тайны войны подходят к своему завершению, размышлял спиральный отец. Его мысли текли медленно, словно он с большим трудом облекал свои откровения во фразы. Разговорнутые откали полотно громкими словами и когтями в тиши. Уже больше столетия оно спираль раскручивается. И путь развертывается в сторону новых обрядов. Явилось пожирание. Почувствовала Ксефаули, как только её обнажённые ступни коснулись тёплой воды внизу. Война взывает к его крови, столь же сильно, как и к моей. Его мысли застилает божественный гнев. Она остановила падение и застыла на поверхности мелкого пруда залившего пол святилища. Посмотри на меня, поклонись. Ксифаули открыла глаза и увидела, что он стал богом войны. Конец второй части.